Ногти Кэрол прошлись по челюсти, Эдди и глубоко поцарапали его. Прежде чем он очухался от страшной боли, Кэрол побежала к двери. Эдди ухватил ее за подол черного платья. Кэрол зашаталась, но в его руке остался только клок материи, он выпустил добычу. Она добежала до двери, прислонилась к ней, держа руки за спиной. Эдди уже поднимался с пола, когда услышал, как повернулся в замке ключ «Вы с ума сошли?» задыхаясь, проговорил он. «Откройте дверь, или я вас так вздую, что вы запомните это на всю оставшуюся жизнь!» Кэрол вынула ключ, нагнулась и пропихнула его под дверь. «Вместе мы отсюда не выйдем», прошептала она. «Вы мне за это заплатите?» испуганно преградил Эдди. «А ну-ка подойди ко мне», промолвила Кэрол. Выражение ледяной ярости на лице девушки ему совершенно не понравилось, так же, как огонек, горевший в ее глазах. «Я в три раза сильнее вас и быстро вас скручу. Придется отправить вас обратно в клинику». Кэрол засмеялась шелестящим металлическим смехом, который страшно подействовал на нервы Эдди. «Вы боитесь меня?» — прошелестела она, приближаясь к нему крадущимися шагами. «Стойте на месте!» — выкрикнул он. Он с вспомнил то, о чем писали в газетах. «Убийца, дикая кошка, чрезвычайно опасна Она приближалась к нему с горящими глазами и вытянутыми вперед руками. «Так вы хотите упечь меня в тюрьму?» — кричала она. «А я не желаю этого. Я не люблю сидеть в заперти». Эдди судорожно отступил к стене. Кэрол рванулась вперед раньше, чем он наперся о стену, и ее ногти лишь на волосок не достали глаз молодого человека. Вне себя от испуга Эдди схватил ее за туловище, и в течение полутора минут они сцепились в дикой судороге. Все, что мог предпринять Эдди, это не дать ей возможность выцарапать себе глаза. Каждый раз, когда он хватал ее за запястье, она вырывалась от него, и хотя ей не удалось добраться до его глаз, она исцарапала ему все лицо, которое теперь сочилось кровью. Эдди удалось ударить ее, и она снова цепко ухватилась за него. Он заломил руки Кэрол за спину, заставил ее развернуться и швырнул ее на кровать. Платье Кэра уже превратилось в лохмоть, и ему не удалось удержать ее, так как его руки... скользили по коже девушки. Ей удалось повернуться и укусить его за руку. Когда он выпустил ее, она собралась силами и боль заставила его согнуться пополам, но он почти сразу же выпрямился, понимая, что промедление для него смерти подобно. И прежде чем она соскочила с кровати, Эдди сильно ударил ее кулаком. «Я научу тебя жить, стерва», — прошипел он, поднимая кулак для следующего удара, но она прыгнула на него, и он едва успел ухватить ее за руки, защищая глаза. Они свалились на кровати и каждый старался одолеть другого. Она оказалась сильнее, чем он думал. Он с ужасом ощущал, как ее пальцы медленно, но верно подбираются к его глазам. Им овладела паника. Выпустив ее, он кинулся к двери и повернулся лишь тогда, когда услышал ее дикие крики. Она шла на него с пылающими от ненависти глазами и с перекошенными от ярости чертами лица. Эдди схватил стул и изо всех сил ударил им девушку. Стул разлетелся на несколько частей, Кэрол пошатнулась и стала падать. Уже в падении он успел ударить ее ножкой стула по затылку. Остатки стула вырвались из его руки, и он тупо уставился на лежащее перед ним тело девушки. Кровь ручьем струилась по его лицу, и ужас содеянного леденил его душу. «Я убил её пробормотал он, умирая от страха. минуту он простоял неподвижно и пристально смотрел на Кэрол, которая неподвижно лежала перед ним с восковым лицом. Она была почти обнаженная. Один чулок спустился у нее на лодыжку, а руки были забрызганы кровью Эдди. Перед этой картиной он почувствовал приступ тошноты, и в его голове промелькнула ужасная мысль. Если Флики найдут ее здесь, они схватят его и обвинят в убийстве. Они никогда не поверят, что он сделал это, защищая свою жизнь. Тогда Эдди вспомнил о Гизе. Он поможет ему выйти из создавшегося положения. Если кто-нибудь и сможет помочь ему, так это только он. Почти в обмороке он взял в телефонную трубку, и когда Гиз ответил, прошептал, задыхаясь. «Быстро, иди сюда!» После чего он дошел до кровати, стараясь не смотреть на тело, распростёртое на полу. Поворот ключа в замке вывел его из состояния прострации, и он встал, пошатываясь, когда гисс вошел в номер. Он сразу остановился, обалдев от представшего перед глазами зрелища.